как Анна Австрийская дала Людовику XIV один совет, а господин Фуке совсем иной. Слухи о тяжелом положении кардинала распространились быстро и привлекли в Лувр столько же посетителей, сколько и известия о женитьбе герцога Анжуйского, брата короля, о которой уже было объявлено официально. Едва успел Людовик XIV вернуться во дворец, и обдумать все то, что он видел и слышал в этот вечер, как слуга доложил ему, что толпа придворных, которая утром присутствовала при его вставании, опять явилась к его отходу ко сну. Этот знак почтения придворные оказывали обычно кардиналу, мало заботясь о том, нравится ли это королю. Но у министра, как мы уже сказали, был сейчас тяжелый приступ подагры, и рыболепство придворных тотчас обратилось к трону. Анна Австрийская, проводив молодую королеву в ее покое и, освободившись от тяжелой парадной прически, прошла в кабинет к сыну, где тот в мрачном одиночестве с растерзанным сердцем переживал один из тех немых и ужасных приступов королевского гнева, которые, раздражались чреваты бурными последствиями, но которые у Людовика XIV, благодаря его удивительному самообладанию, превращались в легкие грозы. смотрясь в зеркало,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 «Я обратила внимание только на одно, сын мой. Вы жаловались». «Я? О, нет!» — сказал Людовик XIV. «Нет, уверяю вас, нет, вы ошиблись». «А что же вы делали?» «Я вообразил, что стою перед учителем и сочиняю на заданную тему». «Сын мой!» — сказала Анна Австрийская, покачав головой. «Вы напрасно не верите моим словам. Придет день, и, может быть, скоро, когда вам необходимо будет вспомнить закон. В золоте...»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 «Как бы я ни хотел, я не могу купить таких дорогих лошадей!» Королева, казалось, была довольна тем, что министр попал в ложное положение. Между тем Людовик XIV все еще вертел в руках письмо Мазарине, не глядя на него. Наконец его взгляд остановился на нем, и как только он прочитал первую строчку, он вскрикнул. «Что с вами, сын мой?» — спросила Анна Австрийская, подходя к королю.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 но мне кажется, продолжала Анна Австрийская, человек, предлагающий такой дар, имеет право на немедленную благодарность. Потом, повернувшись к Фуке, она спросила, не так ли, господин Фуке? Подарок стоит того государыня, ответил Фуке со сдержанностью, не ускользнувшей от внимания короля. Так примите и поблагодарите, сын мой, сказала королева настойчиво. «А что думает господин Фуке?» «Вы хотите знать мое мнение, государь?» «Да, поблагодарите, но не принимайте подарка, Ваше Величество», — проговорил Фуке. «А почему?» — спросила королева. «Вы сами сказали, государыня, короли не могут или не должны принимать подарков от своих подданных». Король молча выслушал эти противоречивые советы. «Сударь», — возразила Анна Астрийская, — «вы не только не должны отговаривать короля от принятия этого дара, но даже обязаны по вашему званию разъяснить его величеству, что эти сорок миллионов для него богатство». «Именно потому, что эти сорок миллионов богатства, я должен сказать королю, ваше величество». «Если неприлично королю принять от подданного шестерку лошадей ценою в двадцать тысяч ливров, то еще неприличнее принять целое состояние от другого подданного, не всегда разборчивого по части средств, которыми он создал богатство». «Вам не подобает, сударь, учить короля, — сказала Анна Астрийская. «Доставьте ему сами сорок миллионов, которых вы хотите решить его».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 Благодарю, прибавил он, вежливо прощаясь с Фуке. Вы примете? спросила Анна Австрийская. Я подумаю, ответил король, взглянув на Фуке.